Глава 6. Самый большой комар в этом болоте. На этот раз команда прозвучала еще более четко, и я словно наяву увидел, как посылаемые комаринными тварями заряды энергии пронзают моих союзников, после чего монстры налетают со всех сторон, добивая немногочисленных выживших, и деревянные борта не могли послужить защитой от подобной атаки. «Проклятье!» «Ускорение!» Повинуясь моей воле, Триера резко прыгнула вперед, вырвавшись из окружения, и посланные тварями алые лучи пронзили преимущественно пустоту. Не все. Часть роя успела скорректировать удары, но били уже вслед, поэтому потери были невелики. Обшивка обзавелась новыми пробоинами, но тут терять было уже особо нечего. Без капитального ремонта в любом случае не обойтись. «Вставайте!» «Рывок заставил союзников попадать, но если кто-то и улетел за борт, сам виноват. Если не сумел вернуться, в условиях невесомости практики ядра вполне способны летать. Потери мы будем считать позже, если выберемся... Когда выберемся?» «Стреляйте!» «Контролируемая одержимость!» Спустя мгновение я стал лучшей версией самого себя, сильнее, быстрее, идеальнее, и шагнул в сторону с кажущейся легкостью, уходя от атаки первого инсектоида. «Рассечение!» Оглядываться, чтобы оценить, насколько опасна нанесенная мной рана, я не стал, прекрасно слыша боль в визге твари. Конечно, если дать ей хотя бы пару минут, то она оправится, но я знал, что союзники добьют ослабленного монстра и без меня». Сейчас большинство комариных тварей оказались в роли догоняющих, заходя со стороны кормы, и счет шел на секунды. Я вытряхнул из инвентаря новый пулемет. «Стреляйте, сволочи!» К счастью, мой приказ стрелять по очереди проигнорировали не все, и волну тварей встретил пусть и неполноценный стальной ливень, но все же вполне смертоносный дождь. ви духовная броня!» Меня окутал плотный слой духовной энергии, и не зря. Комариные твари исторгли духовные лучи, и три из них ударили мне в грудь, заметно просадив защиту, а одна решила закончить начатое, пойдя на таран. «Рассечение!» Я пригнулся, пропуская противника над головой, отсекая ему крыло, и пусть для него это был скорее рудимент, чем источник способности летать, но потеря баланса заставила тварь вильнуть и рухнуть на обломок мачты. ви Даже такая рана не могла убить комара, но на него с трех сторон обрушились практики с системным оружием. Осушение против этих монстров работало слабовато, поскольку в них было слишком много жизненной силы, но сбежать комару было уже не суждено. «Внимание! Тяжело раненый раб возвращается в карту!» Тем не менее монстр успел плюнуть кровавым лучом и пронзил практика, заставляя выронить меч и стаять, возвращаясь в книгу рабов. «Если бы не последнее дыхание, то мертвецов сегодня было бы гораздо больше. Ну да еще не вечер». «Назад!» «Блинк!» Оставаться на корме было больше нельзя, и отдав приказ, я первым ему последовал, переместившись дальше на тушу твари, насаживая ее еще глубже на обломок мачты, и тут же вонзая копье в спину между крыльями, туда, где располагался сосуд вечности. «Прокол! Раскол! Шрапнель!» «Внимание! Вы получили 6623 ОС! Вы получили 53-й уровень!» «Нет! Помогите!» Я повернулся, реагируя на крик, но было уже поздно. Одна из комариных тварей схватила краснокожую девушку и, резко ускорившись, ушла в открытый космос, чтобы спокойно расправиться с жертвой. «Теоретически я мог бы попытаться спасти рабыню, отозвав в карту, но для этого требовалось найти ее в общем списке, а сейчас помощь требовалась всем и каждому». «Каменное сердце!» «Обычно я предпочитал обходиться без допинга, но нельзя играть в поддавки. Несмотря на все предпринятые усилия, любая ошибка может обернуться поражением». «Активировать невидимость!» «Вероятность того, что старый трюк сработает, была невелика, но я имел дело с сильными монстрами, а не игроками, способными подбирать навыки на все случаи жизни, и, как ни странно, это дало эффект. Твари явно меня ощущали, но теперь не воспринимали приоритетной целью». «Телекинец!» Подобрав три валяющихся без дела меча, чьи владельцы выбыли, я мимоходом вогнал их в уязвимые точки ближайшей твари, рискнувшей не просто пронестись над палубой, а приземлиться и вступить в прямую схватку. И! Тварь подпрыгнула, пытаясь улететь, а затем рухнула за борт, унося с собой мечи, сплошные расходы. И пусть прошла всего секунда, комариное тело находилось уже в сотнях метрах позади корабля. Там же, кстати, собралась и немалая часть роя, и, пожалуй, такую возможность упускать было нельзя. Блинк! Я перенесся в зал с реактором и протянул ладонь, забирая у кочегара кольцо с кристаллами. И к тому же здесь мое тело будет в относительной безопасности, комары слишком велики, чтобы пролезть по коридорам, а переместиться в неизвестное место не так-то просто. Тем более я перестраховался, приказав растянуть стальные лески, которые при такой попытке окажутся внутри тварей. Главное тут самому не ошибиться». «Прямой контроль!» Благодаря вторичным потокам сознания у меня получилось управлять сразу основным телом, марионеткой и кораблем, но удобным такое разделение определенно не являлось. Блинк, блинк, блинк, полет! Собравшиеся для атаки твари явно определили угрозу, уходя в разные стороны, но с ходу совершить прыжок смогли далеко не все. Закрыть глаза! Подрыв! На этот раз взрыв прошел слишком близко, заставив купол всколыхнуться, теряя часть атмосферы. Корабль вздрогнул, но все же разваливаться не собирался, а вот численность преследующего нас Роя сократилась еще на дюжину особей. Возможно, мы при этом хапнули свою дозу радиации, но магия лечит и не такое. Внимание, разгон завершён Как и очередной этап битвы. К этому моменту десант уже либо сбежал, либо оперативно добивался моими подчиненными. Когда система оценивала комариных тварей, она явно не учитывала наше преимущество в навыках и вооружении. Да, они были сильны, но очередь из пулемета в упор заставляла их временно утратить боеспособность, а два-три системных меча, вонзенные в уязвимые точки, не позволяли восстановиться. Главная проблема заключалась в том, что древних инсектоидов было «слишком много». «Корабль горит!» — крикнул Хань. «Тут есть где-нибудь вода! Я могу, конечно, использовать кровь, но сомневаюсь, что ее хватит, если только найдутся добровольцы!» Прекрасная новость не вызвала никаких эмоций. Отключить защитное поле я не мог, а значит, требовалось использовать таланты союзников. Василий. «Легион, сожри его, если хочешь получить свои кристаллы!» «Легион!» «Это плохой огонь! От него у меня может выпасть половина перьев!» «Василий, если наш корабль сгорит, то перьев у тебя не останется вообще!» «Легион» «Я не хочу быть лысым вороном! Обещай, что вылечишь меня!» «Василий, обещаю!» «Легион» не заплатить больше кристаллов!» «Василий, если ты не потушишь пожар, то я заставлю тебя работать кочегаром!» «Легион» «Кар?» Впрочем, пояснять, что это означает, не пришлось. Вынырнувший из какого-то пролома в корпусе, потом огненных воронов втянул в себя лижущее обшивку пламя, а затем нырнул обратно, скрываясь от угроз. Здраво оценив свои силы, птички предпочитали атаковать внезапно и из засады. «Кто не способен сражаться, возвращайтесь в карту!» Палуба была залита кровью, все скамейки переломаны, корпус полон проломов, но основные системы действовали, и корабль был уже близко к трещине. Вот только половина роя все еще цела, а значит, ничего не закончилось. К счастью, наши сильнейшие воины оставались живы. «Их слишком много», — подошла Нефрит, — «нам нужны подкрепления». «Сам знаю». «Призвать рабов». Новая партия из сотни практиков появилась на палубе уже готовая к бою, благо ознакомить их с возможными условиями я сообразил заранее, и на уровне ядра им не составило труда направить ЦИК подошвам, компенсируя отсутствие гравитации, плохо только, что тщательно собираемая все это время армия сегодня грозила значительно сократиться, плата за жадность была велика. Причем большая часть потерь пришлась на представителей малых фракций, практики которых не так сильны, как последователи династий. Впрочем, даже демонические практики, среди которых было мало тех, о ком стоило бы жалеть, живыми куда полезнее. «Нас атакуют», — сообщил я, — «берите оружие и сражайтесь». «Да, господин». Рой продолжал преследование, но пока не атаковал вновь, давая возможность подготовиться к следующей волне, или, возможно, не желая связываться и просто решив сопроводить нас до трещины, но почему-то в этот сценарий верилось слабо. Наверное, я пессимист. ви На этот раз в крике вожака, преследующей нас стаи, чувствовался призыв в торжество и почтение. Почтение к тому... «Кто скоро должен был явиться по нашей душе?» «Внимание! Вы чувствуете сильные колебания пространства!» Пространство в стороне колыхнулось, выпуская несколько сотен новых комариных тварей и являя огромного семиметрового комара, источающего мощные волны жизненной силы. На поле боя прибыл босс. «Угроза смертельная!» «А! Противник крайне силен!» «Рекомендуется немедленное бегство!» Шанс на победу от 1 до 4,9%. И это оставляло нам прискорбно мало шансов не только на победу, но и просто на выживание. Прямо дежавю какое-то. Я дотронулся до живота, почувствовав резкую боль, и затем получил сообщение, поясняющее причину происходящего. Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения. Опять. Но на этот раз признаки были куда более серьезными, и симбионт не заснул обратно, транслируя нарастающий интерес и желание помочь. Имбаланс пробуждает новую способность церанга «Комаринный клич». Описание. Ви! Ви! Ви! Хотя описание было максимально странным, но тем не менее я примерно догадывался, что делала новая способность. Как минимум, вражеские вопли я понимал все лучше и лучше. Осталось только самому начать пищать. «Ты в порядке?» — появилась рядом нефрит, напрочь проигнорировав тот факт, что я вообще-то нахожусь в невидимости. «Похоже, мы привлекли внимание одного из комариных предков». «Да просто слегка перенапрягся», — кивнул я. «Уже все в порядке». «Рада слышать». «Надеюсь, у тебя есть какой-нибудь план?» «Сражаться», — пожал я плечами. Мы уже близко к пространственной трещине, так что осталось продержаться еще немного. «Нас к ней не пустят». «Не пустят корабль, но если отозвать всех в карты, то у меня есть неплохие шансы прорваться». «Так себе план. Ты вряд ли сможешь призвать корабль обратно внутри, а значит, просто сгинешь в пространственной реке». «Не факт», — машинально возразил я, «к тому же я могу призвать его снаружи». «Думаешь, комары тебе позволят?» «Предложи вариант получше». «Мы должны убить лидера стаи». «Идея, конечно, хорошая, но с реализацией могут быть проблемы». «Ты можешь создать еще одного клона?» «Нет», — признался я, «да если бы и смог, то сильно сомневаюсь, что Рой подпустит очередного камикадзе к своему боссу». И тем не менее, иных вариантов у нас нет. Если бы он был один, мы могли бы прикончить его, навалившись толпой, но сейчас вся надежда на бомбу. Когда Рой атакует, я попытаюсь прорваться к вожаку. «Ты готов умереть?» «Игрок всегда должен быть готов умереть», — торжественно произнесла жрица. «Но меня убить не так-то просто. Так что я собираюсь прикончить эту мерзкую тварь, а затем присоединиться к вам у трещины». Мысль о том, что на этот раз совершать невозможное придется не мне, выглядела свежей. И пусть даже вызывала сомнения, но нужно уметь доверять людям. Особенно игрокам, сумевшим возвыситься до 203 уровня, уже 205, кстати. «Ну, давай попробуем», — кивнул я. «Держи, но кольцо с возвратом». «Конечно», — кивнула Нефрит. «Вскоре увидимся». Если насчет рядовых тварей еще имелись сомнения, то комариный вожак явно обладал разумом, нечеловеческим, но вполне способным делать выводы и строить тактические схемы. ви -и -и -и. Новая волна устремилась в атаку, игнорируя пули и посылая алые лучи, и перейти в ближний бой твари даже не пытались, просто проносясь мимо. Многие из них выбыли, но раны были мелочью, убить твари пулями крайне сложно, и пока они живы, раны зарастут, а оторванные конечности регенерируют. Вииии! <звы> Вторая волна повторила участь первой, также просто провоцируя нас стрелять, и выбивая тех, кому не повезло. Внимание! Тяжелораненный раб возвращается в карту! Впрочем, те, кому луч попадал в голову, уже никуда не возвращались, без этой части тела даже практики ядра выжить не могли. Тут нужно было сформировать зарождающуюся душу. «Разбиться на тройки! Перезаряжайтесь! Стреляйте по очереди!» Вторая волна прошла мимо, а за ней последовала третья, и хотя наши потери тоже были невелики, но плотность огня падала, и мало того, часть тварей не просто проносились мимо, а цеплялись на днище, готовясь поддержать решающую атаку. «Держитесь!» «Переворот!» Гравитации на корабле не было, и судно крутанулось вокруг своей оси, заставляя значительную часть твари отцепиться от корпуса и оказаться под прицелом стрелков. «Огонь!» Пули отогнали потенциальных десантников, но только тех, кто держался недостаточно крепко, и в целом проблема это не решила, просто слегка отсрочила нашу гибель. «Взрыв!» Вспышка расцвела в том районе, где находился вражеский босс, и следующий призыв к атаке не раздался, заставив стаю смешаться. Нефрит? Кажется, у нее получилось? <связывая> в крике чувствовалась боль, ярость и обещание мучительной смерти всем, посмевшим покуситься на его жизнь. Огромный комар появился прямо на пути корабля, перекрывая путь к трещине, и пусть выглядел древний монстр не лучшим образом, но остался жив. «Внимание! Вольный игрок нефрит, выбыло! Желаете назначить нового заместителя? Да, нет!» И это значило одно. Моя могущественная союзница облажалась. «Время шло на секунды, а значит, действовать нужно быстро». «Судя по источаемой тварью ярости, сейчас она прикажет всей стае обрушиться на корабль и сражаться до тех пор, пока мы все не умрем. И даже если я подорву последний оставшийся заряд, забрав с собой часть роя, это будет весьма слабым утешением. Пожалуй, мне срочно требовалось чудо. Каин! Внимание! Ваша связь с покровителем ослаблена Молитва не может быть услышана. Ашу! Ашу!» «Я и так делаю все, что могу». И с этим сложно было спорить, поскольку контролируемая одержимость продолжала работать, и предок щедро делилась со мной силой. «Легион, сможешь сжечь того большого комара?» «Легион». «Миллион кристаллов, я попытаюсь!» Сайна. «Не слушай его, он спятил от жадности, мы с ним не справимся». «Список тех, к кому я мог обратиться за помощью, был на удивление короткий, и, похоже, мне предстоит покинуть это место не самым приятным образом, через гибель и возрождение, возможно, даже в башне. Вот только, несмотря на все обещания воскрешения, полной уверенности в нем у меня не имелось. Обидно». «Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения». В очередной раз, но если до этого он засыпал вновь, то теперь ощущение было куда более острым, словно симбионт приложил огромные усилия, чтобы пробудиться. И на этот раз я понял, чего он от меня хочет. Навык комарийный клич активирован. Над нашим кораблем появился призрачный силуэт комарийной твари, весьма похожий на тех, что нас атаковали, но при этом чем-то от них неуловимо отличающийся. Из моей груди вырвались потоки духовной энергии, формируясь в уже знакомый крик, ви «Ты слабак? Я вызываю тебя на битву!» И уже готовый к атаке рой заколебался, явно не решаясь напасть на старшего сородича, и теперь я не просто ощущал общий настрой их писка, но и понимал смысл. ви «Ты лишь призрак, ты недостоин сражаться со мной!» Вопль донесся от комаринного лидера, и, как ни странно, я ощущал в нем едва заметный страх. «Похоже, он действительно находился не в лучшей форме и не хотел драться до того, как восстановится». и Он слаб и труслив, он недостоин вести вас». «Теперь мой клич был обращен к Рою, заставляя рядовых особей колебаться». и Убейте их всех! ви и Вы не смеете вмешиваться!» «Каждый клич требовал огромного количества энергии, но имбаланс брал ее не от меня, а из своих запасов, причем даже не резерва, а тех, что были получены от поглощения обломков янтарного меча и должны были пойти на завершение трансформации». «Имбаланс ощущает нарастающий голод, имбаланс ощущает жадность». Причем я прекрасно понимал, что именно ее вызывало. Внутри комариного босса имелось нечто интересное и, похоже, очень нам нужное. Ну а внутри меня было нечто нужное противнику, поэтому один из нас сегодня умрет». «Имбаланс источает режимость «Теперь Триера двигалась исключительно по инерции. Выживем мы или нет, зависело от результатов переговоров. И пока они, как ни странно, складывались в нашу пользу ви «Выходи, и я выпью твою кровь и душу!» Изнутри пришло чувство довольства и призыв пойти и сразить природного врага, доказав, что мы сильнее и имеем право на жизнь. «Блинк, блинк, блинк! Гигантизация!» Среда позволяла мне крайне быстро восстанавливать прану, а имплант перегонять в нее другие типы энергии, поэтому моя боевая форма стремительно росла в размерах, быстро достигнув размеров моего противника, а затем став еще больше. Внимание! Ваши физические характеристики существенно повышены. На комара я был не похож, но в то же время чувствовал, что пока над моей головой висит призрачный силуэт, стая воспринимает меня одним из представителей своего вида чужаком, который осмелился бросить вызов их лидеру, и теперь либо пожрет его, либо окажется пожранным. «Евангелион! Подгонка!» Копье в моей руке начало резко расти, хотя все же оставалось маловато, но длину можно уменьшить за счет толщины, а затем дополнить навыками. «Овеществленная мана!» Древко стала толще, подходя под руку, но насчет энергии были сомнения, так что на этом я не остановился. «Энергия копья!» Теперь у меня тоже был хоботок, которым можно пронзить добычу или много о себе возомнившего сородича. «Я больше тебя! Я сильнее тебя!» Забавно, но я уже практически не слышал визга, воспринимая вражеские крики как слова, хотя словами они не являлись, скорее, неким намерением. В каком-то смысле сейчас я был одержим не тремя, а четырьмя призраками, и одним из них было древнее насекомое, чей труп находился внутри янтаря. Или не совсем труп? Неважно, угрозы с этой стороны я пока не ощущал. Имбаланс источает режимость Рывок. Мы устремились навстречу друг другу, двигаясь по спирали и выбирая момент для атаки. Теперь я видел, насколько сильно досталось гигантскому комару. Обугленное тело, практически сгоревшие крылья и оторванные лапки, словно в обычное насекомое ткнули спичкой, только монстр восстанавливался прямо на глазах, начиная с места, в котором у инсектоидов располагался сосуд вечности или, возможно, даже источник. «Пугающая мысль, потому что в этом случае я имел дело с аналогом ложного бессмертного, неполноценного, но намного более могущественного, чем я сам». «Ты слаб!» Я не ответил, потому что сейчас сотрясать вакуум уже не имело смысла. «Пожалуй, если мы будем сражаться честно, то я вряд ли сумею победить, даже с учетом частичной одержимости, поэтому сражаться честно я не собирался». «Призвать рабов!» трое практиков зарождающейся души вполне могли сражаться в космосе и когда я ударил копьем заставляя гигантского комара защищаться мои союзники послали в него ракеты две из трех промахнулись но одна попала удачно в трещину в панцире Ви-и-и-и-и! Могло показаться, что если эта тварь пережила ядерный взрыв, то простые ракеты ее не убьют, но я поставил на то, что босс просто успел сбежать, попав под удар лишь краем, и, похоже, был прав, иначе сейчас Комар бы не вопил от боли. «Внимание! Вы заблокировали пространство!» Точнее, это сделал не я, а Ашу, пусть и с трудом, пространство дрожало, но в конечном итоге попытка нашего противника переместиться провалилась. «Ты нарушил священ...» Мне было плевать. Запас гранатометов солидный, и мои союзники резко приблизились и послали новые ракеты. На этот раз все вместе. ви -и -и! рывок прокол, раскол, шрапнель!» Мое копье ударило точно в цель, пронзив тушу, и из нее вырвался кровавый комар, рванувшийся прочь, зарождающаяся душа, причем явно не слабая. «Блинк, блинк, блинк!» «Стой!» «Рассечение! Внимание! Вы получили пять тысяч ОС! Вы получили пятьдесят четвертый уровень! Ваше копье обогрелось древней кровью!» «Меньше, чем за рядовую тварь! Точнее, поток энергии был весьма велик, но мне досталась лишь малая часть. Остальное ушло куда-то в Донтянь, возмещая им балансу затраты на схватку и утоляя голод». «Еще в обычных условиях с такого сильного монстра наверняка выпала бы карта, но в данном случае награды не последовало, и я предполагал, почему. Оцифрованных навыков у комара нет, остатки его зарождающейся души перевариваются симбионтом». «Имбаланс чувствует нетерпение». Тем не менее, в обугленной туше гигантского комара оставалось еще кое-что весьма интересное, что явно не следовало оставлять. «Блинк, блинк, блинк, рассечение». Я взрезал хитин, а затем взялся за края, расширяя рану, после чего погрузил в нее окутанную энергией ладонь, вырывая кроваво-красный камень, источающий невероятно плотную энергию. И даже не задумываясь, открыл рот и проглотил его. Точнее, временно вплавил в боевую форму, потому что камень был слишком велик, чтобы отправиться мне в желудок. «Я победил!» Стая отозвалась, выражая готовность следовать приказам и приглашая последовать домой, чтобы встретиться с матерью, подтвердить свои права и возглавить Рой. Вот только изнутри пришла уверенность, что делать этого не следует, потому что я слишком слаб, а главной комарихе гибель одного из своих сильнейших потомков не понравится. «Уходите!» Рой развернулся, направляясь прочь, а я направился к трупу, чтобы забросить его в пространственное кольцо. С учетом ранга артефакта, рубить на куски не потребовалось, в лес целиком. И едва закончив работу, я почувствовал нарастающую усталость, и тело начало постепенно уменьшаться. «Имбаланс погружается в сон». Не желая показывать слабость, я приказал старейшинам возвращаться, и спустя несколько минут мы приземлились на корме, откуда можно было оглядеть всю палубу. Зрелище, конечно, удручающее, но взгляды, которые бросали на меня выжившие последователи, горели восхищением. "Что, молчите? Не знаете, что сказать?" проскрипел хань. "Наш лидер самолично сразил древнего монстра! Слава главе школы Семи камней! Слава главе школы Семи камней!" Правда, крики были не слишком громкие. И я знал почему. Битва стоила нам не только многих жизней, но и немало драгоценного кислорода, поглощенного воинами, выжженного огнем птиц или просто утекшего за пределы купола. Я поднял руку, принимая поздравления «Отозвать рабов!» и остался практически один, если не считать птиц. Раненными можно будет заняться чуть позже, благо в карте они могут продержаться довольно долго. Если я правильно понимал ситуацию, то вырванный из главного комара камень в самом деле являлся не просто кристаллом крови, а чем-то большим, источником вечности. Судя по ощущениям, имбаланс уже занимался его переработкой, и пусть я понимал, что мешать ему не стоит, но в то же время чувствовал, что вполне могу урвать небольшой кусочек и сформировать великий сосуд. Позже. Сейчас интуиция советовала сначала убраться отсюда подальше. На первый взгляд, если рой отступил, то я мог бы не торопиться с бегством, но я уже знал, что сраженный мной комар был не самым сильным в своем болоте, и ко мне этот титул по наследству тоже не перешел, а еще одной схватки подобной интенсивности я не выдержу. Конечно, у меня оставался последний ядерный заряд, но этого явно недостаточно» да и со средствами доставки после потери всех клонов имелись проблемы. «Вперед!» Корабль медленно направился к трещине, но когда он приблизился к ней, неподалеку от меня приземлилась та, кого я считал уже мертвой. Нефрит каким-то образом смогла вернуться к жизни, но стоило это ей явно недешево — ровно сотню уровней.